Глава 3. Я повезу вас дорогой спасителя, сказала Марина. А для начала гляньте-ка, гляньте вон туда, видите? На обочине, круто несущийся вниз по склону дороги, неподалёку от огромного мусорного бака стоял белый осёл. Фигура в наших палестинах самая обиходная. Но ну, уздечка, сплетённая из цветастых тряпочек, красный хурджун, свисающий двумя тощими сумами по бокам, И главное, густые белые ресницы, глубоких покорных глаз сообщали его кроткому облику домашнюю задушевность. Рядом с ним на каменном бордюре сидел старый араб в длинной голубие и белой куфие на голове, перетянутой витым чёрным шнуром. "Ну, осёл отметила я и что? Как это что, он спасителя ждёт?" "Когда?" хором воскликнули мои американские друзья, Аня и Алек. "Всегда!" Весело ответила Марина, включая зажигание. И с самой вершины Масличной горы мы богатели вниз замысловатой дорогой, мимо осла, раба, гостиницы, что волнится на вершине, семью крутыми арками и отсюду видна к древнему еврейскому кладбищу, рассыпанному по склонам. "Нет, серьёзно", уточнила Олег. "Он правда здесь всегда стоит". И Марина почти всерьёз ответила: "А как же? Ведь точно никто не знает, когда явится Спаситель". Известно лишь, какой дорогой пройдёт. Вот ослик-то и дежурит, чтобы в любой момент под руку улыбнулся и добавила: "Заодно какой-нибудь турист фотографируется, и для хозяина приработок". Она показывала нам заветные, не затоптанные места Иерусалима во хотку. Так показывают город только симпатичным тебе людям. Поэтому и ощутились мы на вершине Масличной горы, где в последние годы появляться стало небезопасно.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 Зеленоватые кожистые шишечки придавали деревьям встрёпанный вид. Мы оказались в большом дворе, чем-то напоминающем коммунальные дворы моего Ташкента. Несколько халуп с разномастно застеклёнными террасами, обшарпанные сарайюшки, бельё, развешенное на верёвках, подпёртых рогатинами. На крыше одного из домов приземлилась бочком огромная телевизионная тарелка.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 Оцепенело чёрным распятием какая-то хрупкая птица. Марина стала рассказывать, что это участок Масличной горы с древним склепом ещё до революции приобрёл для духовной русской миссии архимандрит Антонин Капустин. Но большая арабская семья, невесть откуда явившись, понастроила на ней своих мазанок, сразу всё обжила, как только они могут, не медля приспособив всё окружающее пространство под свои нужды.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 Две-три какие-то старухи. Недавно являлись официальные хозяева участка из русской миссии, всё бумагами трясли, напоминали, кому принадлежит святая гробница. Впрочем, тоже пока оставили незваных жильцов в покое. Живите, однако, помните. Пока Марина рассказывала всё это, время от времени нажимая кнопку звонка на той или другой двери, повторяя в сердцах: "Да куда ж они все подевались, бездельники, а?"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 Мгновенно пастёсанному древним кайлом потолку метнулись тени, и в полутьме обнаружился боковой вход, куда мы спотыкаясь двинулись за Мариной, то и дело хватаясь за стены и сразу отдёргивая руки. Вот, голосом она говорила глухим, ночным, видите, по сторонам коридора внизу отверстия погребальные камеры. Они довольно глубокие. Умершего вдвигали в скалу и закладывали отверстие камнями.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 И, пожалуйста, мы убеждаемся, что человеческая память долговечнее надписи на камне, она не стирается. Рыжая кошечка всё крутила и крутила петли вокруг моих ног, бесшумно и ёрко не мешая ступать. "Ну ты подумай", сказала Аня, "как она тебя выбрала?" Наконец, двинулись обратно к синему лоскуту неба, растущему с каждой тяжёлой ступенькой вверх. Слепящий свет обрушился на меня, заставив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 Весь бело-голубовым мрамором с золотой чешуйчатой крышей издалека в раскалённом мареве горного света он казался гигантской глыбой льда. Мы дали 5 шекелей пожилой арабке, что пряталась в детстве от канонады в гробнице еврейских пророков. Она заулыбалась, локтем подкинула ребёнка, поправила платок и стала благодарить по-английски добрых американцев. Приблудная рыжая душа, каким-то чутьём понявшая, что я ухожу, немедленно покинула мою тень, побежала прочь, не оглянулась. Всё-таки подумала я с забавной обидой: кошка есть кошка. Уходя я помедлила и обернулась. По склонам масличной горы, заполнённая метельником, спало несчислимое воинство мёртвых в ожидании часа, когда явится спаситель. Я седла в терпеливого белого осла, спустятся своей дорогой вниз, в сопровождении рати обревшей плоть. И малые пророки, Агей, Малахия и Захария, тоже поднимутся и присоединятся к этому могучему потоку. А там внизу перед стеной, лицом к лицу их встретит другая рать для великой битвы мёртвых в конце времён. И вылетит наконец вековечный тромб из замурованных золотых ворот, забивший главную артерию святости нашего мира, и агнцы лягут рядом с волками. Затем минут 40 мы продирались по Виа делла Роза, мимо забитых сувенирами тесных арабских лавок, сквозь хищные группки юношей, лениво играющих тяжёлыми цепочками в руках, сквозь взопревших паломников, волочащих турецкий крест. Кто-то нёс его, взвалив на спину, кто-то перехватив вдвоём поперёк, тащил как таран на приступ запертых ворот, мимо невозмутимых, безорожных и бесстрашных ешеботников. И вся эта длинная улица сжималась и грозно пульсировала кольцами, под волнистой руладой муэдзинов, как плохо кормленный удав на шее дрессировщицы. Пока мы спускались к площади перед Западной стеной, которую во всём мире принято называть Стеной плача, на минаретах Храмовой горы зажглись опоясывающие верхнюю площадку зелёное кольцо огней. Полицейские на пропускном пункте, двое парней и две девушки, благорели привычно выдвигая за спину автоматы Узи. У самой стены, крошечные, рядом со спалинскими камнями иродовой кладки толпились просители.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 Над головами молящихся торчали неопрятные кусты метельника, словно волосы из-под мышки дюжий бабы. Внизу, в археологическом парке, полным ходом шло ханукальное представление. Артисты в костюмах времён первого храма представляли бодрую и краткую, как курс марксизма, историю победы Маккавеев над проклятым Антиохом.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 Здесь, внизу, быстрым шагом спешили к вечерней молитве арвиту, религиозные евреи в чёрных сюртуках и чёрных шляпах, из-под которых у многих до самых плеч спускались кудри вдоль щёк. Резкий и прозрачный воздух наполнен был смутными, тягучими стонами, гулом колоколов, отрывистым говором на иврите, мягким грудным и едишим рыком машин. Шмелиным жужжанием мотоциклов, музыкой ханукального представления в археологическом парке в этот шум вливался пестразвучный говор и смех английской, немецкой, испанской, и французской, японской и русской, и бог знает, какой ещё речи. Спрессованный дух бытия уплотнился, простирся над храмовой горой, дрожа и вибрируя почти до осязаемого гула, похожего на гул взлетающего самолёта. страшное напряжение, звуковое, энергетическое, силовое сплелось во вселенском усилии, словно само пространство тожилось протолкнуться зревший плод сквозь родовые пути мира изнурённого столь долгими родами. Спрессованный дух бытия бился и трепетал над главным холмом человечества. Конец книги. В феврале 2015 года звукорежиссёр Татьяна Корнилова читала Ирина Воробьёва